Глава первая. Рабочая неделя, как всегда, начинается с будильника. Провожу пальцем по экрану смартфона, смахивая значок. Надо вставать. Собираться. Сажусь на кровати и смотрю на противоположную стену. Там стоит детская кроватка. Дочурка сладко посапывает, причмокивая губками. Ну вот почему в выходной вскакивает в шесть, а в рабочий день готова спать до обеда. Пусть еще поспит немного. Стою, топаю в ванную. Холодная вода помогает немного проснуться. Успеваю сделать себе кофе и бутерброд. Дочка завтракает в садике. Нам тут идти пять минут. Смотрю на часы. Вот теперь пора будить. Ветерок мой. Ласково провожу пальцами по волосикам дочери. Пора вставать. Не, хмурится моя радость. Пора. Маме нужно на работу. Нет. «Мама поработает, а потом мы сходим погулять», — обещаю. Дочка открывает глазки, а у меня опять сердце щемит. Так каждый раз, как смотрю в ее глаза. Такие же серые, как и... Трясу головой, выбивая мысли. Пора забыть, ему нет места в нашей жизни. Хотя, вернее будет сказать, нам никогда не было места в его жизни. Дочка просыпается, мы собираемся в садик. Мой ветерок в припрыжку идет в садик. Я несу ее рюкзачок в виде мягкой игрушки. До вечера обнимаю ее, целую в пухлую щечку. Пока. Дочка меня тоже обнимает. Пока-пока. Машет маленькой ладошкой и уходит с воспитателем. Хорошего дня, Екатерина Александровна, желает мне воспитатель. И вам, Анна Петровна, улыбаясь женщине. А сама спешу на работу. С садикам нам повезло, а вот в офис добираться долго, в деловой центр города. В автобусе толкучка, час пик. Наконец, вываливаюсь из транспорта на своей остановке и спешу в башню из стекла и бетона. Придержите, машу рукой, чтобы двери лифта не закрылись, влетаю внутрь. Привет, Кать! Здоровается со мной Лида, наша первая болтушка. Она же офис-менеджер. Все про всех всегда знает. Привет. Отвечаю и замолкаю. Лифт полон, и что-то обсуждать при посторонних не хочется. А у нас сегодня новый директор. Огорашивает меня Лида, стоит нам выйти из лифта в холл. Ага. Ее глаза блестят. Вцепилась мне в локоть и не отпускает. Нам бы сказали. Не верю я в такую сплетню. Мы идем по коридору. Лида останавливается и шепчет. Я сама сегодня только утром узнала. Мне Маринка сказала. Раньше не могла. «Маринка, значит. Наша HR. А еще подружка Лиды. Интересно, конечно. Хотя нет, мне все равно. Если этот директор оставит прежнюю зарплату, мне все равно». «Нас купили», — продолжает Лида. «Теперь мы будем входить в большой строительный холдинг». «А вот это плохо. Зачем кому-то покупать небольшое дизайнерское бюро, тем более строительному холдингу?» «Не выдумывай», — отмахиваюсь. Выдираю свой локоть из цепких пальчиков Лида и спешу войти в офис. Такие дела за один день не делаются. Новость нерадостная. В больших холдингах свои порядки. А тут у нас все было просто, даже по-семейному. Можно было поработать на удаленке или отпроситься, если дочка заболела. Остается надежда, что новому руководству не будет сильно много дела до наших порядков. Следом сердит цокает каблуками Лида. Я вхожу в офис и сразу отмечаю оживление. Я же говорила высокомерно бросает Лида и идет на свое рабочее место, велия бедрами. Ухоженная платиновая блондинка. Она идеально вписывается в интерьер нашей фирмы. А я иду за свой рабочий стол. «Катюша, привет!» Ко мне тут же подскакивает Таня. Она тоже дизайнер, как и я. «Ух, у меня такие новости! Нас продали!» Выпаливает она. «Прям нас?» Я улыбаюсь. Кладу сумку на стол. Или фирму. «Да это одно и то же!» Отмахивается она. Пока ничего не ясно, кроме одного, будут перемены. А ведь было так хорошо, вздыхает Таня. Да, было. Аркадьич собрался на пенсию. Таня усаживается на краешек моего стола и продал нас холдингу. Какому, не знаешь? Спрашиваю подругу. А у самой пальцы чуть подрагивают. Крупных всего раз до два. И один теперь уже полностью принадлежит ему. Яркой надписью вспыхивает паническая мысль. «Нет, не знаю», — пожимает плечами брюнетка. «В два часа нам все расскажут. Как думаешь, нас будут увольнять?» По ее карим глазам вижу, боится. «А зачем тогда покупали?» — улыбаюсь слабо. Хотя и самой становится страшно. «Мне нужна эта работа. Здесь стабильная зарплата, почти свободный график. Нужно оплачивать съемную квартиру и садик дочери. Мы вдвоем против большого города. Мои родители из провинции особо мне помочь ничем не могут» но я справляюсь. Таня пожимает плечами. В офисе стоит гул голосов. Все шушукаются. Но нашего директора нет на месте. Владимир Аркадьевич еще не пришел. Мне кажется, это плохой знак. Странно это все. Сажусь на стул, но компьютер не включаю. Накатывает паника. Даже не говорят, кто купил, вздыхает Таня. Не вижу разницы, проговариваю я ровно, хотя для меня разница есть. И очень большая. Прошу Вселенную, чтобы это был только не он. Не хочу его видеть. Не могу. Я просто не выдержу. Выдержишь, уверенно твердит внутренний голос. За хорошую зарплату все выдержишь. Да и не будет дело владельцу до какого-то мелкого отдела. Только это и не дает скатиться в истерику. Может, еще и не он купил. А я уже тут пребываю в ужасе. Да если и он, зачем самому сюда приходить? Небожители не снисходят до простых смертных. Девчонки, настроение работать нет вообще. Рядом с Таней на стол приземляется София. Кто купил, зачем купил, ничего не понятно. Ага, и Аркадича еще нет, вздыхает Таня. А чего эта Лида так довольно лыбится? У Тани давно с Лидой контры. Не переваривают девчонки друг друга. Ей Марина сказала первой, что нас продали не скрываю причину торжества блондинки. Знает, что ли, кому? Софья прищуривается, глядя на Лиду, а та демонстративно красит губы. Точно знает. «Пойдешь спрашивать?» — фыркает Таня. «Больно надо», — пожимает плечами Софья. «Мне вообще пофигу». «Ей-то да, если что, муж прокормит». Литка сейчас лопнет от важности», — хмыкает Таня. Вот как тут работать? А мне и сказать нечего. Никак. Я уж точно не смогу, пока не узнаю, кто. Нужно успокоиться. Нам просто поставят другого директора. И почему мое глупое сердце бьется пойманной птичкой? Еще ведь ничего не случилось. Девчонки себе что-то своем строят предположения. А я не могу и слова из себя выдавить, ладошки вспотели. Ты что-то бледное, все хорошо? беспокоится Софья. Нормально, просто волнуюсь. Стараюсь успокоить девчонок. У нас офис Open Space, и появление Владимира Аркадьевича не проходит незамеченным. Все сразу бросаются к нему. А он не выглядит расстроенным. Скорее, довольным. В светлом костюме, но без галстука. Кажется, что все, уже передал полномочия. Вот ухожу на заслуженный отдых со спокойной душой. «Уверен, фирму с новым руководством ждут небывалые высоты», — обещает без пяти минут бывший владелец и директор. Улыбается. Вопросы сыплются со всех сторон. А он не отвечает прямо. «Все будет хорошо», — говорит. «Наша фирма станет частью крупного строительного холдинга. Это откроет перспективы. Уверен». «А кто? Куда?» Вопросов много, но отвечает Аркадий Чуклончиво. «В два часа все узнаете. Познакомлю вас с новым начальством. Коллектив он обещал сохранить, так что не паникуйте». «Хм, холдингов в городе у нас всего три», — задумчиво говорит Софья. Таня старательно копается в своем телефоне, потом переводит взгляд на нас. «Никаких новостей. Ну, кроме что один из владельцев просто красавчик. Ястребов который» вряд ли такая крупная шишка снизойдет до нас резонно замечает софья пришлет заму да и все я думаю так же а таня продолжает вздыхать красавчик просто это она о ястребове ну конечно рядом какая то моделька венниры белоснежные блестят и сама вся блестит остальные два совсем не интересные хотя нам по любому не светит Аркадьич рассказывает, что собирается делать. Говорит, что давно собирался на отдых. А тут подоспело шикарное предложение. Ну и он не смог отказаться. И жена рада. Поедут теперь путешествовать. Хорошо ему. Вспоминаю, сколько у меня есть денег на карте. Кое-что я успела отложить. На квартиру хватит на пару месяцев. Главное, чтобы у нас с дочкой была крыша над головой. Нет, я ни разу. Ни единого мгновения не пожалела, что тогда не сделала аборт. Мой ветерок — мое все. Девочка моя маленькая, Машенька. Своей три она уже моя помощница. Она — мое сердце. И я сделаю все, чтобы доченька ни в чем не нуждалась. Не просто быть матерью-одиночкой, но я справляюсь. Кажется, даже неплохо. Никому не позволю разрушить наш маленький уютный мирок. Мысли о дочери помогают взять себя в руки. Сглатываю ком в сухом горле. Стою и иду к кулеру с водой. Пить хочется нестерпимо. Голоса сливаются в один гул. Слов не могу разобрать. Стрелки на часах ползут невыносимо медленно, и я уже готова просто убежать из офиса. Но заставляю себя сидеть на месте. Работа не идет. Я хоть и включила компьютер, не открыла ни одного рабочего файла. Стрелки на больших часах на стене офиса показывают полдень. Коллеги идут обедать. Девчонки меня зовут с собой, а я не могу. Сердце сжимается в нехорошем предчувствии. По спине ползут капельки холодного липкого пота. Почему-то уверена, что моя спокойная жизнь подходит к концу. Интуиция? Возможно. Иду в туалет, умываю холодной водой свое бледное лицо. Косметикой я не пользуюсь. Просто не успеваю. Дрожащими пальцами переделываю пучок на затылке. Это Машеньке я успеваю по утрам делать задорные хвостики, а сама просто быстро. Поправляю блузку. Выдыхаю. Скорей бы уже узнать приговор. Ожидание медленно убивает. Может, через час я и посмеюсь над своей паникой. А пока сердце колотится в горле. Глаза лихорадочно блестят. Возвращаюсь на свое место, прихватив по дороге стакан воды. Часы показывают, что через 15 минут мы увидим нашего нового владельца. Коллеги все уже вернулись обратно. Все поглядывают на часы и ждут. Коллектив у нас маленький, всего 20 человек. И почти дружный. Вдруг Лида выпрямляется, поправляет волосы и растягивает губы в улыбке. Мне из моего угла видно ее, но не видно входную дверь. Без пяти два. В наступившей тишине слышен голос Владимира Аркадьевича. «Добрый день! Проходите! Все в сборе!» Суетится он, указывая рукой, куда идти. А я готова упасть в обморок. «Боже!» — выдыхает Таня. Ее стол рядом с моим. «Да, почти бог. Аполлон. Нет, скорее арес. Энергетика у него такая. Тяжелая». Пока по офису несутся восхищенные женские шепотки, я впиваюсь ногтями в свои ладони наблюдая за тем, как моя жизнь второй раз рушится под начищенными туфлями этого мужчины.